«Вылечишься, может, на завод вернешься в кузницу», — сказал я. «Хоть от потрясения оправишься». Никита с жаром запротестовал. «Нет, я должен рассчитаться с фашистами за свое погребение. Я сюда вернусь, дай только поправиться». Он неожиданно и хорошо улыбнулся. «А помнишь, Дима, как мы, ты, я и Саня Кочевой ходили в военкомат и требовали, чтобы нас отправили в Испанию, воевать с мятежными войсками Франко. И военный комиссар сказал нам, что своя война не за горами. Как мы были огорчены, что нас не пустили. Да, отозвался я, отчетливо вспоминая наш юношеский порыв в тот солнечный летний день. Так уж мы были настроены сражаться за свободу любой страны, любого народа. А вот жизнь свою, кровь и жизнь без остатка отдаем только за ту землю, на которой родились и выросли. И нет нам ничего дороже ее, родной земли. Возможно, только в годину огромных бедствий и потрясений человек предстает во всей чистоте своих высоких человеческих гражданских качеств. Справа, в расположении батальона капитана Валтузина, В последний раз, трескучие посорочья, проскрежетав, хлопнули две мины. Затем все смолкло. Вражеские батареи танки отдалились от леса на ночлег. Попрощавшись с Никитой, я вернулся на КП, к ветхому шалашику на краю небольшой полянки. Солнце садилось. «Вы слышите, товарищ лейтенант, как гудит лес?» Ровно тот улей, который, помните, я потревожил, заметил Прокофьевич Чертыханов, идя на шаг сзади меня. Ох, до чего же рвутся все домой и веселятся, словно на свадьбу их пригласили. Мы четверо, полковник Казаринов, комиссар Дубровин, Щукин и я, тщательно разработали план движения колонн. Батальоны по этому плану готовились к походу. Лагерь ожил. Всюду среди деревьев сновали люди, раздавались слова команды, окрики на запрягаемых в повозке лошадей, скрип колес, позвякивание котелков и ведер. Затрахтел трактор артиллериста Бурмистрова. И я со всей полнотой ощутил грозную силу большого и сложного боевого организма. Он жил, боролся за жизнь, Готовился к сражению Свет над лесом незаметно замутился Прохладными сумеречными тенями Сквозь лохматую темную ель Пробилась и сверкнула голубой льдинкой звезда А сбоку ели на зеленоватом небе зажглась еще одна, еще и еще Это были наши солдатские звезды Я сел на пенек, охваченный тоскливым, щемящим чувством, какое появляется при расставании. Расставаться с этим лесом было тяжело. Меня держала Нина. Здесь, во вражеском тылу, я ощущал ее близость, хоть и находились мы в разных местах. Скоро нас разделит рубеж из стали и огня. Сумеет ли прорваться сквозь этот рубеж наша любовь? «Прощай, Нина», — невольно подумал я, — «удастся ли нам встретиться?» Боец Хвостищев подогнал к шалашу лошадь для полковника Казаринова. Батальоны бесшумно снимались, двумя колоннами выходили из лесного массива и спешно двигались на восток. Предстояло покрыть за ночь четырнадцать километров. Я шел с батальоном капитана Валтузина. «Ежик, ты от меня не отставай, слышишь?» — сказал я Васе. «А то потеряешься. Чертыханов, следи за ним». «Не отстану!» — бойко отозвался мальчик, едва поспевая за нами. Когда мы вышли на открытое поле, я оглянулся и чуть не вскрикнул от охватившего меня волнения и восторга. За нами, распространяя глухой и грозный гул шагов, не смело позвякивая оружием молча и стремительно двигалась мощная боевая колонна чувство преданности этим людям отозвалось в душе радостным трепетом мне хотелось крикнуть громко на всю колонну словами горького эй вы люди да здравствует ваше будущее и тут как бы отзываясь на мое восторженное восклицание Внезапно, словно налетевший вихрь, грянула песня с лихостью, высвистами. «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! С нашим атаманом не приходится тужить!» — пел взвод. Разудалая песня это выплеснулась у людей сама собой, от радости, что вырвались наконец из лесов, что скоро, несмотря ни на что, они пройдут сквозь огонь, И злость врага скоро будут дома на большой земле среди своих. «Что это?» — недоуменно спросил я Валтузина. Капитан весело засмеялся. «Поют, мой лейтенант?» И убежал утихомирить не вовремя развеселившийся взвод. Песня вскоре оборвалась. Валтузин вернулся, почему-то очень довольный. «В чем там дело?» — с напустой строгостью спросил я. Что это за распущенность? «Поют от восторга», — заявил Валтузин оживленно, «вместе с командиром взвода. Домой идут, то есть, простите, в бой, на смерть с песней в душе. А враги считают нас окруженными и уничтоженными». Я только сейчас твердо и окончательно осознал, что эти люди, бойцы, младшие и старшие командиры, Уже победили врага всерьез и навсегда. Хотя, возможно, многие из них не останутся в живых. Авангардный взвод Щукина уже спустился во тьме под уклон. Наш путь пересекала небольшая полувысохшая речушка. С того берега навстречу нам скатывались, сухо потрескивая моторами, толкая впереди себя слабые световые шары, Два мотоциклиста. Они как бы упали вниз, скользнув с горки на мост. Лучи фонарей вздрогнули, метнулись в одну сторону, затем в другую и погасли. Послышался короткий и пронзительный человеческий вскрик, и все смолкло. От Щукина прибежал связной. Гривастов и Кочетовский захватили одного гитлеровского мотоциклиста живым, второй убит. Он и Свидлера рядом не оказалось. Вместо него пленного с грехом пополам допросил связной капитана Валтузина. Мотоциклист рассказал о том, что в небольшой хутор, приткнувшийся на взгорье к лесу, переехал на запасный командный пункт командир пехотной дивизии, действующий на фронте южнее Ельни. Несколько позже на этом же мостике был задержан старик, Он уходил из хутора в какую-то деревню, к сестре или к дочери. Старик подтвердил показания пленного. «Хуторок наш маленький», — сказал старик взволнованно, все время заглядывая мне в лицо. Он был до смерти рад, что встретился со своими. Было восемь дворов, осталось пять. Два сгорели недавно, в один бомба угодила и разнесла. Что тут штаб какой-то остановился, так это верно, стоит. И генерал при нем, сам видал. Прикатили нынче после обеда на легковых машинах, на грузовиках, одна машина с железными бортами, на ней пулемет. Жители всех вон вытурили. Носили в избы какие-то ящики с бумагами, и кругом все провода, провода. — Солдат в хуторе много? — спросил я. Старик взглянул на растянувшуюся уходящую в темноту колонну и поспешно ответил: "Нет, немножко. Хотя избы все заняты сполна. В избах-то офицеры, а солдаты в палатках. наверняка сказать не могу, но думаю, достаточно считаешь". Мы с Волтузиным взглянули на карту. Хутор стоял на пути, чуть в стороне от нашего маршрута. Его можно было обогнуть правее, но тогда мы рисковали сбиться с пути, да и вообще пройти неуслышанными и незамеченными едва ли было возможно. — Хутор будем атаковать, — сказал я Валтузину. Капитан ответил без колебаний. — Очень хорошо. — Отец, — обратился я к старику, — вы сможете провести наших бойцов в обход хутора? — Завести их, стало быть, на ту сторону. А как же не могу? — Если я тут каждую тропинку знаю. С завязанными глазами проведу. Бережком, потом лесочком и туда. Давайте, ваших бойцов.